Выпил я вина, съел закуску, сардины, копченую колбасу, красивый салат, заливную рыбу. Занесли в горшочках солянку. Официант разлил ее по тарелкам и поставил на стол. Я попробовал и чуть не обалдел. Как это вкусно. — Ты что, хлеб не ешь? — спросил посмеиваясь дядя Ганя. — Не знаю, — говорю, — что-то не идет. На второе подали свиную отбивную, которую просто таяла во рту. От вина обильного обеда я ословелся.